Глава одиннадцатая. «Нет!» — выкрикнула Милена и попыталась заслонить меня, но я не позволила, отталкивая ее в сторону, а затем зажмурилась. Удар о стену выбил из легких весь воздух на мгновение, лишая возможности дышать. Я отчетливо чувствовала горячее дыхание демона на своей шее, понимала, что нужно что-то сделать, как-то защитить себя, но не могла. Сила, о которой твердили все вокруг, пока была чем-то далеким... и я понятия не имела, как ею пользоваться. «Позволь, я помогу тебе», — раздался голос в голове, который я поначалу приняла за шум крови в ушах. «Кто ты?» — спросила я, не открывая глаз. «Раньше я был хранителем талии, а теперь, судя по всему, стал твоим. Как ты можешь помочь мне?» «Разреши на время занять твое дело». «Уступить свое тело неизвестному существу, которое назвалось хранителем талия? Невероятная глупость, но какая разница, от чего именно умирать, если нет ни единого шанса противостоять потусторонней твари? Так почему бы не впустить в себя неизвестного помощника?» «Согласна», — мысленно прошептала я и неожиданно перестала быть хозяйкой своего тела. «Как же ты пахнешь!» Блаженно прошептал демон, проводя длинным раздвоенным языком по моей коже, вызывая дрожь отвращения. «Все-таки жаль, что я не смог сполна насладиться тобой. Эх, если бы ледяной маг не был таким осторожным и своевольным! Впрочем, как обрету плоть, обязательно найду себе игрушку с рыжими волосами!» «Не выйдет!» Усмехнулась я, с трудом проталкивая слова сквозь пережатое горло, при этом рассматривая демонскую сущность с необычного ракурса сверху. «Как только ты станешь материальным, наши маги тебя расфеют! Ты осыплешься жалкой горсткой пепла, которая разлетится от легчайшего дуновения ветра!» «Глупенькая!» Почти нежно прошептала принцесса. сжимая мою шею тонкой ладошкой. Высшего демона не убить ни одному смертному. А другому высшему? — хмыкнула я и захрипела от сдавившей горло руки. — Если бы в этом мире был другой высший, я бы знал. — Это лишь подтверждает твою слабость, — прошептал кто-то моими губами, а затем... Хрупкое запястье принцессы хрустнуло без особых усилий, высвобождая мое тело из стальной хватки. Следующий удар отбросил ее тело в другой конец комнаты, но демон не упал, сумев сгруппироваться и приземлиться на ноги. — А ты не так проста, изначальная! — хмыкнула сущность, баюкая сломанную руку у груди. — Изначальная! — улыбнулся хранитель моими губами. «Неужели не узнаешь меня без зол? Я расстроен!» «Равар!» — прошептал демон, с лица которого медленно сползла ухмылка. «Не может быть, мы уничтожили тебя!» «Всего лишь вытолкнули в этот мир, за что я невероятно благодарен. Мне здесь нравится!» — хмыкнули мы, рассматривая нашу руку. — Равар, мой заклятый враг, нам ведь всегда удавалось договориться. Этот мир огромен. Места хватит обоим. Поменяемся девчонками и разойдемся. — Смотрю, существование в Ашатене тебя ничему не научило. Зачем мне договариваться с тобой, если я могу забрать желаемое и так? — С этими словами мы с Хранителем двинулись к Беззулу медленно и плавно, как зверь, загоняющий добычу. Точно так, когда этого приближался демон. Только если им управляло нетерпение и желание поскорее добраться до своей добычи, то нами правил азарт. Было интересно, что придумает бывшая подстилка темной королевы, чтобы спасти свою шкуру. — Темная королева? — с любопытством спросила я. — Властительница Ашатена и повелительница всех ашен Демонов, если по-вашему. — То есть ты демон? — былым когда-то. Теперь я действительно хранитель». «А как?» «Обручальное кольцо». «А теперь не мешай, маленькая искорка. Необходимо изгнать Беззула из этого мира». Послушно умолкнув, я словно сквозь зеркало наблюдала, как Равар совершил обманный маневр, а затем резко подался вперед, перехватывая принцессу и прижимая ее к полу. Вот только Беззул не собирался так легко сдаваться». и, высвободив руки, стал наносить удары по моему лицу и телу, пытаясь сбросить с себя. Одно радовало боли, я не чувствовала. «В нижнем ящике комода лежит кинжал!» — крикнул хранитель застывшей Милене, одновременно с этим зажимая руки принцессы коленями. «Принеси его!» Пока целительница искала оружие, Равар принялся рисовать на лбу девушки непонятный знак в качестве краски, используя кровь из сломанного запястья. Затем зашептал что-то неразборчивое, с трудом выталкивая из моего горла рычащие слова. «Кинжал!» — протянула леди Вьес и покосилась на руку Энелии. «Потом залечишь!» — отмахнулся хранитель. «А сейчас спрячься в спальне не выходи, чтобы не услышала! Поняла?» Дождавшись, пока целительница скроется за дверью, Равар поднес оружие к груди принцессы. Приложив лезвие к обнаженной коже, он заново начал шептать непонятные рычащие слова, которые с каждым ударом сердца становились все громче, все сильнее, заставляя вибрировать пространство вокруг. От неизвестной силы потоком, разливающейся по комнате, по стенам заскользили ломаные тени, то приближаясь к нам, протягивая длинные когти, то отступая прочь. От завывания потустороннего ветра на ресницах и волосах стал появляться иней. Но хранитель не обращал на это внимания, продолжая выводить свою страшную песню. Демон под нами брыкался и выл, стараясь высвободиться, убежать, но не мог. Уже не мы его держали, а кровавые знаки, горящие алым заревом. Кинжал, лежащий на груди девушки, заметно раскалился, и когда его цвет стал огненным, Равар выкрикнул еще несколько слов, а затем одним движением перечеркнул собственные знаки на лбу принцессы, словно снимая невидимую печать. В тот же миг оружие в наших руках задергалось с невиданной силой, всасывая в себя потустороннюю тварь, которой не было места в этом мире. Тонкое лезвие жалобно звенело. Рукоять пошла трещинами, но кинжал держался до последнего, пока демонический вой не превратился в женский крик, а после в плач. Вместе с этим успокоились и тени на стенах, превратившись в обычные полуденные пятна. Отступил морозный холод. полкими осколками опадая на пол. Самым последним рассеялось магическое заклинание, отгораживающее нас от остального мира. Теперь я отчетливо слышала стук и крики за дверью, словно ее пытались выломать. Очередной удар выбил петли и позволил пробиться в комнату нашим защитникам, изрядно потрепанным и злым. — Огнеслава! подскочили ко мне сразу двое спасателей, поднимаясь, продолжающей рыдать принцессы. «Демон!» «Уже обезврежен. Энелия, это просто Энелия, ей нужна помощь». «Как и тебе!» обеспокоенно произнес Севастьян, заглядывая мне в глаза, и тут же резко отступил. «Огнеслава?» «Не совсем, но она вас слышит», ответил хранитель и затем повернулся к Талию. «На, тебе подарочек». Напомнить, что с ним нужно делать, или помнишь? — Помню, Равар. — Спасибо, что помог, но не мог бы ты... «Да — Да-да, высокие чувства и все такое. — хмыкнул хранитель и аккуратно покинул мое тело, которое сразу стало невероятно слабым и беспомощным. — Ох! — выдохнула я, оседая на пол. — Где целитель? — крикнул жених, подхватывая меня на руки. С облегчением я спрятала немилосердно ноющее лицо у него на плече. Что происходило дальше, запомнилось уже смутно. Голова, как и горло, болела, вызывая только одно желание — провалиться в сон, чтобы после пробуждения пропало это отвратительное состояние дряхлой немощности. К сожалению, осуществить желаемое удалось далеко не сразу. Вначале в меня вливали какие-то лекарства и втирали мази, которые должны были снять боль и залечить ушибы, Одновременно с этим заинтересованные лица кружили около нас с Миленой, пытаясь выяснить, что случилось. Но, оценив мое состояние, Талий разогнал всех любопытствующих, пообещав заморозить любого, кто нарушит мой покой. В итоге я проснулась, когда за окном только-только начали таять сумерки. Белоснежные шапки гор ловили блики восходящего солнца, окрашиваясь в нежный розовый цвет. от этих насыщенных красок в груди разливалось приятное тепло. «Как ты себя чувствуешь?» спросил Талий, сидя рядом со мной на кровати. «Уже значительно лучше», тихо ответила я, еще не успевшим восстановиться голосом. «Спасибо тебе». «За что?» «За хранителя. Если бы не он, нам всем пришлось бы худо». «Это тебе стоит сказать спасибо, что не испугалась». «Прости, что не предупредила кольце». «Ничего, но следующие подарки я буду принимать с осторожностью», улыбнулась я и прижалась к своему мужчине. «Я рад уже тому, что ты будешь их принимать», улыбнулся Талий. «Как Энелия!» — вспомнила я о принцессе. «Была на попечении леди Виис и королевского лекаря, когда я тебя уносил. Думаю, с ней все будет хорошо». «Надеюсь». Она многое пережила за последнее время, находясь под влиянием демона. «Мы все были под его влиянием», — с сожалением вздохнул лорд. «Я предполагал, что зверь это выходит с тонкого плана, но искал его совершенно не там». «Интересно, а как Энелия его вызвала?» «Есть древние книги, в которых описывается обряд призыва. Они очень редкие, но все же иногда попадаются, искушая своего владельца обещанием власти». «Надо будет потом узнать у принцессы, как у нее оказалась такая интересная книга», — вздохнула я. «В вашей дворцовой библиотеке мне ничего подобного не встречалось, только общая информация. Или вы мне не все показали?» Я подняла Наталья хитрый взгляд. «Хотел бы я сказать, что ты нас раскусила?» — усмехнулся он. «Но нет. Кому-то это может показаться странным. Но у нас действительно нет тайной комнаты с запрещенными книгами». Зачем хранить то, что опасно, да еще в одном месте? Но я обязательно разберусь, где принцесса нашла сведения по ритуалу». В голове неожиданно пронеслась мысль, что если бы не хранитель рода Релл, все могло бы закончиться очень плохо, по крайней мере, для меня. «Как хорошо, что все так благополучно закончилось!» — выдохнула я и сладко потянулась. «Согласен». Поцеловав меня в макушку, подтвердил маг. «Маг». Особенно, когда конец является только началом. Леди Грозовая, после всего, что вы узнали и пережили, вы просто обязаны выйти за меня замуж. — Ну, даже не знаю, лорд Рэлл, — рассмеялась я, но потом честно призналась. — Я не против, но... Хотелось бы вначале закончить университет и получить диплом. Тем более, что меня наконец-то переведут на факультет, о котором я мечтала. — А... «Как свадьба может помешать учёбе?» — не понял жених. «Ну как же? Любая порядочная леди после замужества обязана остепениться и вести чинный образ жизни». «Насколько я знаю, твои родители — охотники?» «Верно. Севастьян сдал, да?» «Скорее угрожал. Что со мной сделают будущие родственники, когда обо всём узнают?» «И как? Не страшно?» «Не особо. Так вот... Твои родители имперские охотники. Леди Грозовую хоть раз останавливала ее семейное положение или аристократическое происхождение? Нет, но это скорее заслуга отца, который не смог лишить любимую женщину работы всей ее жизни. А почему ты думаешь, что я не позволю тебе учиться и работать? Мак приподнялся и сел так, чтобы видеть мое лицо. Ну, наверное, потому что мы с тобой мало знакомы. «Лорд Тали Реу», — чуть склонив голову, церемонно произнес мужчина. «Сводный брат Его Величества, маг льда, глава совета и носитель изначальной искры». «Леди Огнеслава Грозовая», — не менее чинно произнесла я, стараясь сдержать смех. «Охотница, студентка и носительница искры, о которой мало что знаю». «Невероятно приятно познакомиться». воодушевлённо отозвался маг, а затем склонился надо мной. «Ну что, теперь ты согласна выйти за меня замуж?» «Ты первый лорд на моей памяти, который так страстно желает связать себя узами брака! Моя интуиция вопита подвохи!» Покосившись на мужчину, задумчиво произнесла я. «Ну, не без этого», — загадочно ответил талий «Но поверь, моё стремление жениться...» в первую очередь обусловлено желанием не упустить красивую и сильную женщину, о которой я не могу забыть с самой первой встречи. — И ты помнишь, где она состоялась, эта первая встреча? — на кладбище, когда одна маленькая охотница решила потягаться с личем. — Я шла на духа, — обиженно ответила я. — Кстати, а ты там что делал? — В тот день я прибыл в Сумеречную империю, чтобы просить о помощи. А в деревне оказался проездом, сопровождал одного знакомого, который захотел повидаться с родственниками. «А как вы познакомились?» Он был одним из членов старой миссии. «Погоди! Так их не убили?» «Кого? Твоих соотечественников?» Удивленно спросил Талей. «Ну да. В империи были уверены, что все они погибли в жестоких муках на чужбине, поэтому я так боялась ехать в запределье». Неудивительно, Искорка, что о нас ходят такие слухи. Если бы ваше население узнало о настоящей жизни в Золотом Королевстве, то сюда со всех сторон хлынули бы искатели лучшей жизни. А королю этого не нужно. Да и все, кто остался, пообещали сохранить нашу тайну. И вас это, кстати, тоже касается. Перед отъездом дадите клятву, если захотите уезжать. Ну, мне уж точно придется, иначе родители меня из-под земли достанут. «Мы разберемся. И с родителями, и с твоей учебой», — улыбнулся Талей. «Давно я не брал отпуск». «То есть ты поедешь со мной и останешься?» Я невольно задержала дыхание, ожидая ответ. «Да», — кивнул Мак, — «ты от меня так легко не отделаешься». «Ну-ну», — усмехнулась я, пытаясь скрыть за насмешкой смущение. Посмотрим, что ты скажешь, когда познакомишься с моей семьёй и друзьями. Жду этого с нетерпением, — хмыкнул в ответ Мак, а затем прервал разговор самым приятным способом. От сладких поцелуев кружилась голова, мешая до конца осознать всё то, что со мной произошло. Могла ли я подумать ещё несколько недель назад, что поездка в запредельное королевство обернётся для меня нетрагическим концом, а счастливым началом новой жизни. Любимый муж, учеба на желанном факультете и возможность свободно передвигаться не только по родной империи, но и по запределью. О чем еще может мечтать девушка? Только о том, чтобы искра ее огненной души никогда не погасла, продолжая жить в ее детях. конец книги.